ореховые деревья, персики, каштаны и кусты винограда, среди буйного разнотравья, стелющегося между деревьями, росли лилии и ирисы. Восхищаясь этой живописной страной садов и лугов с одуряющим запахом цветов, путешественники к вечеру добрались до берегов озера Вулар, где заночевали. А на следующий день в скуре после рассвета подошли к Сиринагару, над которым возвышалась вершина Тахти Сулейман, то есть трон Соломона, и Хари Парбат, тюрьма и неприступная крепость, построенная на полукруглой вершине горы. Глава 10. В азиатской Венеции Домиг находился в лодке, вставшей на якорь в одном из многочисленных каналов, пересекающих весь город. Лодка стояла у берега, укрытая от солнца тенью нависших над водой ветвей явора. Положив на колени доску, Домиг на этом импровизированном столе принялся писать письмо в Серинагар в Кашмире, 30 июня 1907 года. Дорогая и милая Сали, ты, вероятно, беспокоишься столь длительным моим молчанием. В письме, отправленном из Бомбея, я описал тебе трагическое событие, с которым мы встретились сразу же после того, как ступили на землю Индии. Следующее письмо я обещал написать тебе после встречи со Смугой. Я ожидал, что встреча произойдёт в Алваре, куда нас просил приехать Смуга. К сожалению, в Алваре мы его не застали и не видели до сих пор, хотя идя по его следам, ощутились в кошмире в городе Селенагаре. Об этом я должен написать тебе подробнее, потому что всё дело приобретает несколько странный и даже таинственный характер. Когда мы были в Алваре, туда приехал брат княгини, Пандит Дабасман, который сообщил, что смога будет нас ждать в Серинагаре. Хотя от Алвара до Серинагара довольно далеко, мы не колебаясь, отправились в путь. Из поезда мы вышли в городе Равалпинди, самой северной станции железной дороги, и там пересели на лёгкие повозки, которые называют здесь тонга. Боцман всё время проклинал свою судьбу, ведь дорога между Равалпинди и Серинагаром построена 70 лет назад и изобилует многочисленными перепадами и прочими горными прелестями. А ты ведь знаешь, как Бостон не любит гор. К счастью, мы проехали, не скатившись в пропасть и благополучно ощутили Серинагари, настоящей азиатской Венеции. Если бы не беспокойство о судьбе смуги, я был бы восхищён необыкновенной красотой здешних мест. К сожалению, нам пришлось вновь разочароваться. Вместо Смуги в Серинагаре нас встретил слуга пандита Дабасрмана, который сообщил, что Смуге пришлось срочно выехать в Лех, и он будет нас ждать там. Трудно описать всё наше разочарование и тревогу, но особенно ужасным был гнев боцмана. Дело в том, что Лех находится в Ладакхе, который называют также Малым Тибетом, от Серинагара До Лиха, надо недели две ехать верхом. Боцман набросился на бандита Давасрмана и заявил, что не желал бы быть в его шкуре, если в конце концов выяснится, что смока давно только дух, а не живой человек. Бандит Давасрман отнёсся к словам боцмана с небыкновенным спокойствием. Люди Востока фаталисты. Они считают, что без воли небесных сил у человека волос не падает с головы. Да, этом он спокойно заявил, что только Смуга может нам сообщить, с какой целью он вызвал нас в Азию. Теперь нам больше ничего не остаётся делать, как отправиться в дальнейший путь. Честное слово, я не знаю, что и думать об этом. Пангидавас арман небокновенно богатый человек и, кроме того, хорошо известный здесь исследователь Азии. у него нет причин обманывать нас или относиться враждебно к смуге. Однако факт остаётся фактом, и нам приходится с этим мириться. Мы решили отправиться в путь как можно скорее. К сожалению, уже второй день мы торчим в Серенагаре, ждём прибытия нашего багажа. Багаж выслан вслед за нами почтовым дилижансом, но тот до сих пор не прибыл. Пандит Дава Сарман сообщил нам, что Вся дальнейшая дорога ведёт по горной местности. Он посоветовал пополнить наше снаряжение, в частности, приобрести весьма практичные кожаные вьюки, так называемые ягданы. Они удобны для упаковки личных вещей, а на пастухах с успехом заменяют постель. Ягданы снабжены сбоку железными ручками. Таким образом, если растянуть два таких вьюка и прикрепить их ручки к жердям то можно получить кровать весьма удобную в сыробах горных условиях. Кроме того, по местному обычаю, один ягдан считается здесь грузом для одного кули, а два ягдана для яка, лошади или мула. Мы считаем, что такие вьюки, повсеместно применяемые здесь, облегчат наши путешествия и избавят нас от лишнего торга при нами перевозочных средств. Поэтому отец и боцман в обществе Пандита Давасармана пошли в город за покупками. Они должны приобрести ещё тёплые тулупы и высокие валенки, так как только они могут надёжно защитить человека во время снежных бурь в горах. Мне лично Пандит Давасрман очень нравится. Я надеюсь, что раньше или позже, но мы найдём смогу, и тогда кончатся все наши треволнения. Мы так до сих пор и не знаем, зачем самуга вызвал нас в глубины Азии и что он намерен делать дальше. Ведь это не простое туристическое путешествие. Как только я узнаю правду, сейчас же напишу тебе обо всём. Не беспокойся. Если следующее моё письмо немного запаздает, в Центральной Азии нет железных дорог. Письма здесь носят специальные курьеры, вооружённые копьями, увешанными раковинами и колокольчиками. Они позванивают имя для того, чтобы отпугивать зверей в пустынных местностях. Ты можешь легко догадаться, что такой способ отправки корреспонденции не очень надёжен, хотя говорят, что нападения на одиноких письмоносцев случаются весьма редко. Я уже написал, что отец Боцман отправились за покупками, а я остался в крытой лодке, носящей здесь название Дунгах, и пишу тебе это письмо. Надо тебе ещё сказать, почему мы живём в лодке, а не в гостинице. Дело в том, что в Кашмире европейцам запрещено иметь недвижимое имущество. Правда, Магараджа отдал несколько домов распоряжение европейцев. Но во время летней жары, господствующей на равнинах Индии, В Кашмир съезжаются множество английских чиновников. Все они поместиться в домах просто не в состоянии, и многие семьи нанимают дунгах, на которых можно неплохо устроиться. Таков здесь обычай. Жизнь под открытым небом удобна ещё и тем, что позволяет нам свободно любоваться живописными видами. По сравнению с жаркими индийскими равнинами и горами, покрытыми вечными снегами, Кашмирская долина это настоящий рай. А Сиринагар азиатская Венеция. Въехать в город удобнее всего по одному из многочисленных каналов. Река и озёра соединённые тут между собой каналами, по которым плавают схикарах, вид быстрых гандол с подушками для пассажиров. На реке полно различных лодок и барж, на которых перевозят товары. А дунгах Днём и ночью переполнены пассажирами. С набережной к воде спускается широкая лестница. Женщины носят воду вёдрами, последователи брахманизма совершают ритуальное омовение. Мусульмане ведут себя так шумно, что уши похнут. Узенькие улочки города застроены многоэтажными домами, украшенными лепкой. Странно выглядят крыши домов, большинство из них превращены лужайки, покрытые травой и цветами, даже крыши индийских храмов и мусульманских мечетей покрыты буйной растительностью. Ты даже не представляешь, как необычно и интересно выглядят такие крыши. Здесь встречаются остатки прежних дворцов, построенных ещё до монгольского нашествия. Над городом словно огромный памятник высится гора, называемая Троном Соломона. на вершине которой стоит древний храм, возведённый около 2000 лет назад. А вот второе сооружение, господствующее над Сиринагаром, возбуждает неприятное чувство. Это не преступная крепость и тюрьма Хари Парбат, но сады на крышах домов и гондолы на каналах не единственная достопримечательность этого города. На меня большое впечатление произвели плавающие огороды на озере Даль. Представь себе крупное озеро, а на нём сотни искусственных островков. Прежде это озеро было местом отдыха и развлечения азиатских владык, а теперь знаменитые плавающие огороды служат крестьянам для выращивания овощей. Интересен способ, при помощи которого создают эти острова-огороды. Сначала обрезают водяные растения на глубине около 3 футов ниже уровня воды. а потом их стебли переплетают тростником. Получается циновка, на которую кладут тонкий слой ила, так что в конце концов получается что-то похожее на подводный плот. С этого удерживается на месте, вбитыми в дно озера бамбуковыми жердями. Через несколько месяцев плот превращается в настоящий огород. Тут выращивают арбузы, огурцы, помидоры и другие овощи. Большинство кашмирцев исповедуют многомитанство, но правящий класс состоит из индуистов. По этой причине и мусульманам приходится уважать религиозные обычаи правящей касты. Если прежде за убийство коровы, почитаемой индуистами, угрожала смертная казнь, то теперь виновный в совершении этого приговаривается к пожизненному заключению. Мрачные стены Хари-парбат служат мне каметаном постоянным напоминанием. Я не уверен, почувствуюшь ли ты всю оригинальность и красоту Кашмира по моему скромному описанию. Добавлю ещё, что европейцу трудно пройти по шумной и многолюдной улице. Торговцы-ремесленники пытаются навязать каждому из них свои товары или предложить услуги, отказаться от них непросто. Кашмирцы не лишены, черт, смешенных у столь сильных в физическом отношении людей. Смех, плач, пустая болтовня сменяются у них непрестанно, чтобы отличить себя от индийцев. Магометаны делают всё наоборот. Они иначе носят тюрбаны, иначе застёгивают халаты, в седло садятся с левой стороны, подобно европейцам, тогда как индийцы делают это справа. На самом деле, различия эти очень поверхностные. Да, необходимо ещё удовлетворить твое любопытство относительно убранства женщин. Они здесь носят свободное платье, похожее на ночные сорочки, большей частью светлых тонов. На головах у женщин лёгкие шали. Индийки очень любят всякого рода украшения и носят их в ушах, на шее, на руках и на ногах. У мусульманки жена наоборот одевается во всё чёрное и плотно закрывают лица чедрой. Ну, пора заканчивать письмо, ведь оно и так слишком длинно. Что ты делаешь после возвращения из школы домой? Хорошо ли развлекаешься? Часто ли приходит к тебе двоюродный брат? В следующем письме постараюсь описать охоту на тигров в Алвари, надеюсь, что мы скоро встретим смугу, и настроение у нас улучшится. Жди терпеливое известие от меня и не беспокойся, даже если письмо запаздывает. Обнимаю тебя, милая Сали, и шлю привет твоему дяде, Томик. После охоты на тигров княгиня Алвара подарила мне красивый перстень с алмазом, и я привезу его тебе в качестве подарка из Индии. В Сериногаре я купил несколько браслетов, очень искусные выделки. К одному из них прикреплены серебряные колокольчики. Твой домик. Домик заклеивал конверт, когда на берегу рядом с дюнгах остановилась двуколка доверху нагруженная покупками. Домик увидел околоню отца и боцмана. Эй, браток, помоги-ка нам выгрузить это барахло, воскликнул боцман, призывая рукой друга. Как он выбежал на берег, он и землю насмотрел, на гору упакованных вещей и не верил своим глазам. Неужели всё это надо брать с собой в дорогу? спросил он. А то как же? Ведь долег по дни близки. Там придётся около 2 недель ехать верхом. А по дороге туда до сих пор не построены лавки, ответил боцман. Мы берём с собой даже корм для лошадей. Но Томик ещё не знает, что у нас есть 10 верховых лошадей, вмешался Вельмовский. Значит, вы уже успели нанять лошадей? удивился Томок. Ведь наш багаж ещё не пришёл из Равалпиндии. Как раз пришёл ровно час тому назад. Ты удивишься ещё больше, когда узнаешь, что лошадей мы вовсе не нанимали, их оставил нам Смуга, понимаешь? сказал боцман. Томок немного подумал и спросил: Кто и когда сказал вам о лошадях? А кто же ещё, как не этот индиец, пробурчал боцман. Если он знал о том, что для нас здесь составлены лошади, то должен был знать, что в Серинагаре мы не застанем смуги. Почему же он нас обманывал? Пандит Давас Армано утверждает, что известие о покупке смугой лошадей привёз ему служитель, который сказал об этом в то время, когда он хотел нанять лошадей для поездки в Лих. "Поистине, Вильмовский. Почему же он не сказал об этом сразу, ещё вчера?" продолжал Тома. "Ну, мой дорогой, ты, пожалуй, заметил, что оба индийца довольно молчаливы," ответил отец. "Дело выглядит так, словно смуга задумал большую экспедицию. Мне тоже так начинает казаться. Разве не об этом же говорит присутствие в нашем обществе индийского учёного? Ведь о лучшем проводнике по Азии трудно мечтать," сказал Вильмовский. Верно. Я уверен, что дело тут нечисто, добавил Марёк. Откуда у нас может быть уверенность, что эти два молчальника говорят правду? Ведь это они нам сказали, что лошадья ставил Смука. Необходимо соблюдать осторожность, пока мы не найдём нашего друга, сказал Вермовский. Давайте выгрузим покупки, потому что скоро явится пандид да Вас арман с багажом из Равалпинди. Скоре куча покупок лежала на берегу, рядом с новыми ягданами. Вермовский купил 8 ягданов, 4 китла, то есть корзины для провианта, и 3 брезентовые палатки. В числе запасов, привезённых на двуколке, находились чай, сахар, мука, рис, супы в порошке, мармелад, жиры, свечи и спирт для спиртовки. Кроме того, каждый из трёх путешественников получил меховой тулуп. шапку и валенки с голенищами. Спустя некоторое время появился пандит Давасрман и привёз с собой багаж. Общими силами путешественники взялись за упаковку Ягданов и Китлов. Служитель пандита Давасрмана, Удадджалак, показал себя опытным путешественником, умеющим готовиться в дорогу. Сразу было видно, что всё это для него не впервые. Как только они закончили упаковку, пандит Давасрман сказал: Если вы желаете, мы можем ещё сегодня на лодке отправиться в Гандарбал, где оставлены для наслаждения. Надо спешить, потому что ночью в горах шёл снег. Дорога будет тяжёлой, а ведь нам надо пройти 19 дневных маршей. Хорошо, едем, решил Вельмовский. Скажите, пожалуйста, могу ли я перед отъездом из Сринагара послать письмо в Европу? Бу не могли мы проходить вблизи почтамта, -то? обратился Томок к пандиту Давасрман. Я сам займусь этим. Дайте мне письмо, и оно будет отправлено в Равалпинди, ответил пандит Давасрман. Томок достал из кармана письмо, и пандит Давасрман сразу же позвал: "Удатджалак, возьми письмо с огиба и занеси в контору Бабукхана. Да скажи там, что они должны его отправить ещё сегодняшней почтой". "Слушаюсь, пандит. Повоинному ответил Удаджалак, вытянувшись перед ним как струна. Да поживее, а то через полчаса мы уезжаем. Удаджалак быстрым, пружинистым шагом удалился. Боцман с удовольствием смотрел ему вслед, потом сказал: "У вас хороший служитель. Выучка у него не хуже, чем у солдата". Произнося эти слова, боцман многозначительно подмигнул друзьям, так как подозревал, что Пангитдавас арман обманул их. представил Удаджалака в качестве своего служителя. Но бандит Давасрман нисколько не смутился, а спокойно пояснил: "Удаджалак сержант индийского стрелкового полка. Он сопровождал меня во время большинства экспедиций, исполняя обязанности служителя. Это верный и храбрый человек. Почему же Удаджалак не носит мундира, если он военный?" спросил Томак. Поя немондир обращает на себя внимание, а этого следует избегать во время исследовательских экспедиций. Я предлагаю начать готовиться к отъезду. Вот уж подошли наши дунгахи. Глава 11. Холодное дыхание Тибета. Удобную поездку на лодках из Сиринагара в деревню Гандарбала скрытую в тени платанов великанов путешественники могли считать приятным отдыхом перед ожидающим их путешествием на верховых лошадях на ночлег они остановились в караван-сарае гандарбале где их ждали лошади якобы оставленные с мугой сразу же после прибытия в караван-сарай пандит давас арман заявил что тут необходимо нанять погонщиков для вьючных лошадей и слуг для белых путешественников. Против последнего предложение энергично возразил боцман. "Но, «Ну, уважаемый пандит, нам совсем не к чему эти слуги", возмущённо заявил он. "Погонщики для кляч нам действительно нужны. Можно нанять ещё какого-нибудь поварёнка, чтобы стряпал обеды". А стены новые мы всегда делаем сами, кроме Юнги, который всё равно не умел начиститься по гейдаблеска, у меня личной прислуги никогда не было. Благородный Сагиб, я знаю, что ты впервые находишься в этой стране, где царят совсем другие обычаи, ответил пангит Давасерман, которого не смутили протесты Боцмана. Здесь белые не берутся за обыкновенную работу. Если бы вы поступили иначе, то потеряли бы уважение у туземцев, организуя караван, здесь, как правило, нанимают бабу, то есть переводчика, шупраси, гонца, повара, лакея, чистильщика сапог, погонщиков и носильщиков. Некоторые белые нанимают даже парикмахера, сапожника, портного и так далее. А может быть, мне наймём ещё слугу, который бы набивал мне табаком трубку. с иронией спросил боцман. Никто бы этому не удивился, а на вас, скорее всего, смотрели бы с большим уважением, ответил Довасерман. Я без того умею возбудить к себе уважение, буркнул боцман. И всё же нам лучше положиться на опыт пандита Довасермана де в деле организации каравана, вмешался Вельмозский. Прошу однако, чтобы вы не переборщили с количеством слуг. Я думаю, нам надо нанять погонщика, повара, трёх служителей, бабу и шупраси, твёрдо заявил пангит давас арман. Я сейчас позову ломбадара и решу с ним всё дело. Пожалуйста, займитесь этим, заключил беседу Вельмовский. На этот раз все легли спадранно, и на следующее утро были готовы в дорогу ещё до рассвета. Путешественники ещё заканчивали завтракать. Когда во дворе караван-сарая раздался топот лошадиных копыт. Интересно, почему бандит Давас арман и сержант Удаджалак не завтракают вместе с нами, спросил Томок. Неужели они на нас обижены? И я бы этому не удивился, потому что наш милый боцман совсем не считается со словами и слишком часто вступают в спор, сказал Вельмовский. Вчерашний разговор насчёт служителей был излишне резким. А мне этот княжеский родственник действует на нервы. Любой человек должен по мере возможности обслуживать себя сам, а не пользоваться трудом других. Столь же хороших людей, как и он сам, чтобы те, извиняюсь за выражение, ковыряли ему в носу. У моих стариков в домике на Повеселье никаких их прислужников не было, а я нынешний боцман носил воду ведром, и корона у меня с головы не слетела, защищался моряк. Зачем нам расходовать напрасно тяжело заработанные деньги? Вы совершенно правы, боцман, но ничего с этим мы поделать не сможем. Тут что ни город, то норов, что деревня, то обычаи. Так что лучше не смотрите косо на бандита до да варсмана, потому что ничего путного из этого не выйдет, вмешался Томок. удашут с ним. Я запру пасть на замок, а вы его как-нибудь задобрите, примирительно сказал боцман. В комнату вошёл Удаджалак. Он встал словно по команде, смиренно и от rapportавал: "Пришёл ваш новый бабу. Желают ли благородные господа побеседовать с ним?" "Вольно, сержант, вольно. Мы обыкновенные гражданские люди, и нам не к чему устраивать лишние церемонии". отозвался боцман, словно уже забыл, что только что обещал не вмешиваться в разговоры с индийцами. Вельмозкий толкнул его под столом. Удотджела весело улыбнулся и ответил: "Слушай, из благородной согиб. Большое спасибо. Могу ли я ввести переводчика?" "А где же, Пангитдавас Арман? Он руководит нашим караваном, и переводчик должен прежде всего обратиться к нему", сказал вельмозкий. Пангиддава Сарман приказал мне представить нового переводчика вам, был ответ. Вельмовский и Томикс укором посмотрели на боцмана. Тут тоже понял, что Пангиддава Сарман обиделся. В таком случае, пусть переводчик войдёт, согласился Вельмовский. Даджелак отворил дверь и кивнул головой, приглашая кого-то войти. В комнату вошёл переводчик. Он же проводник. Это был не очень высокий мужчина, одетый в толстый плащ из грубого сукна, перетянутый кожаным поясом с серебряными насечками. На ногах бообу носил валенки, из-под фетровой шапки с поднятыми вверх наушниками на плече мужчины спаскались две чёрные косички, сплетёнными в них красными ленточками. За поясом был загнут кубрик То из короткий нож с широким лезвием, распространённый среди горкхов. Явноый переводчик, Сагип, тихо сказал мужчина. Путешественники с удивлением взглянули на него, потому что им показалось знакомыми его лицо и голос. Томик встал от стола и быстро приблизился к переводчику. Он заглянул ему прямо в глаза, потом отступил ещё более удивлённый. Переводчик расхохотался, довольный произведённым эффектом. Ты не ошибаешься, сагиб. Это я, с сегодняшнего дня ваш переводчик, весело сказал он. Пандит да Вассерман одновременно воскликнули вельмовский и боцман. Что значит этот маскарад, смеясь, спрашивал вельмовский. Ах, чтоб его кит проглотил, я никогда бы не поверил, что одежда может так изменить человека. Только голос тебя выдал, пандит. С сегодняшнего дня я являюсь вашим переводчиком Аудаджалак Ганцом. Я с самого начала предполагал занять для нас эти места, потому что все сразу же обратили бы внимание на индийцев, путешествующих в обществе белых сагибов. Мне кажется, что чем меньше будут говорить о нас, тем будет лучше. Всякого рода известия распространяются в Азии с быстротой молнии, которая, на то, несмотря на то, что передаются только из уст в уста. Почему же вы вчера не сказали нам об этом, спрошал Вельмозский. Я хотел проверить, знаете ли вы меня в этой одежде. Одновременно я вас прошу называть меня с этой поры только бабу. А теперь в дорогу. Ехать, так и ехать, сказал боцман, не хотя вставая за стола. Скорее все чутили из во дворе караван-сарая. Кроме пяти верховых и пяти вьючных лошадей, они застали там троих погонщиков мулов, троих служителей и повара. Путешественники до Васармана и у доджалак приторочили к лукам сёдёл карабины и немешкав вскочили на кони. Лошадиные копыта глухо зацокали по мостовой. Уже светало. Сразу за деревней караван проехал по мосту на другой берег бурного, вспененного Инда. Довольно удобная до того дорога теперь перешла в тропинку, вьющуюся вдоль берега реки. Лошади путешественников брели по следам старых лавин, осторожно переступали предательские трещины, въезжали в лесные долины, наполненные пением птиц, и снова взбирались вверх по каменистым тропам. Во время трудной езды они мало говорили друг с другом, так как шум реки заглушал слова. На ночлеги разбивали палатки на небольших лужайках. Утомлённые путешественники спали так крепко, что не обращали даже внимания на возможность медвежьих визитов. За 4 дня они миновали расположенные у дороги станции Канган и Гунд, после чего пересекли Гагангир и Санамерк, то есть жёлтые луга Такое название луга получили от жёлтых цветов шафрана, покрывающего горные поляны. Вдали в горах искрилась белизна снегов, а холодный ветер, резкими порывами бьющий в лицо путешественников, вынудил их одеть тулупы и валенки. На отдых путешественники остановились в деревне Балтал, расположенной в обширной котловине, со всех сторон замкнутой мощными стенами скал. Здесь повсюду царила роскошная тишина, особенно приятная после шума города.